Глава 101. Райская долина Мы подходим к последнему акту нашей драмы. Чтобы полностью его понять, необходимо подробно описать окружающую обстановку. Приютившая нас маленькая долина представляла собой овал, не более 300 ярдов в длину. Если бы не эта форма, она походила бы на древний кратер, склоны которого поднимались над долиной не от лога, а чрезвычайно круто, хотя ни в одном месте не были совсем ответственными. Человек, хотя и с трудом, мог бы подняться на них, цепляясь за сосны и стелющийся можжевельник, которые так густо росли на круче, что скрывали большую часть ее скалистой поверхности. Только кое-где виднелись полосы, сверкавшие на солнце, там и сям в темной зелени можжевельника. Блестели миниатюрные водопады. Они сливались в многочисленные кристальные ручейки, пересекавшие долину. Все они соединялись в ее центре и через расселенную изливались в ущелье. Благодаря обилию воды долина была покрыта роскошной растительностью. Несколько великолепных тополей бросали густую тень на ярко-изумрудную траву, увеянную веселыми венчиками пестрых цветов. Ручьи заросли широкими листьями лилии. А там, где со скал бежали струйки водопадов, виднелись осыпанные сверкающими брызгами прелестные орхидеи. Таков был очаровательный уголок, куда привел нас педра Арчилетти. В голубом свете раннего утра он показался нам восхитительным, а когда солнце слегка окрасило вершины окружающих гор и разбросало багряные розы поведневшимся в отдалении снежным пиком, несравненная красота этой маленькой долины совершенно обворожил нас. «Это рай!» — воскликнул мексиканец. «Настоящий рай! И вот его лучшее украшение!» С этими словами он указал на молодых девушек, которые, держась за руки, возвращались с ручья после умывания. Я заметила, что краска исчезла со щек Мэриэн. Нам, с Суингровым, тоже удалось смыть с себя почти всю нашу индейскую раскраску. Совершенно естественно, что мы постарались сделать это при первой же возможности. Само собой, разумеется, так же, что каждый из нас хотел поговорить со своей любимой наедине. По счастью, внимание лилин привлёк какой-то цветок на ветке дерева и, выпустив руку сестры, она поспешила к нему. Мэриен, которая не так любила цветы, не пошла за нею. Но кто-то другой не преминул воспользоваться этой возможностью поговорить с прекрасной лилией наедине как сильно забилось мое сердце, когда я увидел цветок бегонии, свисавший с ветки тополя, вокруг которого она обвивалась. Какую торжественную радость я ощутил, когда крохотные пальчики осторожно сорвали цветок и прикрепили его к моей груди. Что же после этого можно назвать блаженством? Мы бродили с нею под деревьями, вдоль ручейков. Мы обошли долину и остановились у водопада который, пенись, низвергался со скал. Наши голоса смешивались с журчанием вод, нежным шепотом повторявших за нами слова. «Мечтаю о тебе, и так будет всегда, Лилен». «Да, Эдвард. Вечно». Место, где мы провели ночь, находилось в самом конце долины. Почти у склона горы мы выбрали его, потому что почва здесь была немного суши. Тополя бросали обильную тень на наше укрытие. И, кроме того, его огораживали огромные камни, скатившиеся со скал. Нам и в голову не приходило, что наше убежище могло быть обнаружено, и мы не предприняли никаких мер предосторожности на случай появления врага, не исследовали окружавшие нас утесы в поисках путей к отступлению и не наметили никакого плана защиты. Что касается Уингрова и меня то наши легкомыслие действительно совершенно непростительное все-таки было как-то объяснимо. Мексиканец же, чувствуя полную уверенность в том, что ему удалось запутать наши следы, возможно, оказался менее осторожен, чем следовало, а верный глаз полагался на своего нового друга, которому проникся восторженным уважением. Впрочем, я все же заметил, что Арчелити был несколько встревожен. Ковыляя по долине, он время от времени бросал вопрошающие взгляды на вход в расселину. В конце концов и я почувствовал некоторое беспокойство. Воле-неволе пришлось прервать нежную беседу с Лилиен. Ведь необходимо было подумать о мерах предосторожности. На случай, если мормонам удастся нас обнаружить. Мы с моей прелестной спутницей отошли от водопада и, повернувшись, увидели, что траппер бросился ничком на траву, и, приложив ухо к земле, начал прислушиваться. Это движение было настолько многозначительным, что не могло не привлечь всеобщего внимания. Одна лишь Лилиен не поняла его, хотя и встревожилась, заметив, как сильно оно подействовало на других. Она испуганно вскрикнула. Когда мы все поспешили к месту, где лежал Арчелетти, прежде чем мы подошли к нему, он вскочил и, выпрямившись во весь рост, яростно топнул ногой, воскликнув. «Карамба! Негодяи идут по нашему следу. Вы слышите их? С ними собака!» Не успел он произнести эти слова, как их подтвердил звук, разнесшийся по всей долине. Заглушая шум воды, явственно послышался лай и рычание, идущий по следу собаки. Охотница сразу узнала лай и взволнованно воскликнула. «Это волк!» Едва она произнесла эти слова, как собака выскочила из расселины. Увидев нас, она оставила след и, подняв морду бросилась к нам напрямик, чтобы скорее приласкаться к своей хозяйке. Мы кинулись к оружию и, схватив его, спрятались за камни. Было бесполезно спасаться бегством на лошадях, если за псом следовали мормоны. Они могли перехватить нас у выхода из долины. Нам оставалось только надеяться, что собака пришла одна, может быть, заметив отсутствие Мэриен в лагере. Она нашла ее след и бежала по нему всю ночь. Однако Холт вряд ли отпустил бы ее от себя. К тому же поведение волка показывало, что он не один. Ласкаясь к Мэриэн, он время от времени отбегал и глядел назад, как будто ожидая кого-то, кто следовал за ним по пятам. И действительно, скоро в ущелье послышались голоса людей, и мелькнувшая у нас надежда исчезла. Вне всякого сомнения это были наши преследователи, которых привела сюда собака не понимавшие, какой опасности она подвергает свою любимую хозяйку.